Открытая книга Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Карла Чапака «Похождение брачного афериста». Читает Владимир Этуш, запись из фондов радио. То правда, то правда. Мы, полицейские, не любим из ряда вон выходящих событий и новых людей в преступном мире. Гораздо приятнее иметь дело со старым испытанным правонарушителем. В таких случаях мы, во-первых, сразу знаем, чьих это рук дело, потому что каждый из них работает на свой лад. Во-вторых, мы знаем, где найти его. А в-третьих, он не утруждает нас запирательством. Знает, все равно оно не поможет. Работать с таким человеком – одно удовольствие. И в тюрьме я тоже скажу вам. Профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства. Новички и случайные арестанты – это ворчуны и скандалисты, все им не так. А вот опытный преступник знает, что тюрьма – это профессиональный риск и, попадая за решетку, не портит жизнь себе и другим. Ну, собственно, это к делу не относится. Лет пять тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой мужчина, лысый, с пятью золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохаской, Шимиком, Шебиком, Шиндеркой, Билеком, Пиводой, Берграм, Бейчиком, Сточасом и еще тысячи фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам брачных аферистов. Видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит. Голов, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте, не встретится ли вам где-нибудь субъект с пятью золотыми зубами. Ладно. Начал я заглядывать в рот пассажирам. За две недели я обнаружил троих с золотыми зубами и заставил их предъявить документы. Черт возьми, оказалось, что один из них школьный инспектор, а другой даже член парламента. Знали бы вы, как они чистили меня и как мне попало у нас в полиции. Вот тут я озлился и твердо решил, что доберусь до этого типа». Хоть его афера не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел. Частным порядком я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться. Вы себе представить не можете, как плакали и жаловались эти многострадальные сироты и вдовы. Но все они сходились на том, что обманщик был интеллигентный и представительный господин с золотыми зубами. Он так красиво и проникновенно расписывал прелести семейной жизни. Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев. Да чего легковерные женщины. Одиннадцатая жертва, это было в каменице, сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее три раза и всегда приезжал поездом в половине одиннадцатого утра. А когда в последний раз уходил с ее сбережениями в кармане, взглянул на номер дома и с удивлением сказал, «Смотрите-ка, сама судьба указывает, что мы должны пожениться. Номер вашего дома 618, а я всегда выезжаю к вам поездом в 618». Услышав такие слова, я без труда выяснил, с какой станции можно выехать в 6 часов 18 минут, чтобы прибыть в Каменице в 10 часов 35 минут. Тщательно все проверив, я убедился, что это станция Нововес. Железнодорожный сыщик, знает ли, должен хорошо ориентироваться в таких вещах. В первый же свободный день я поехал в Нововес и спрашиваю там на вокзале, не ездит ли оттуда толстый господин с золотыми зубами ездит говорит мне начальник станции и довольно часто это коми комивоежер лацина что живет вон там в домике на нижней улице вчера вечером он как раз откуда то приехал пошел я к этому лацине в синях встречаю маленькую аккуратненькую хозяйку спрашиваю ее здесь живет господин лацина это говорит мой муж он сейчас спит после обеда неважно говорю я и иду в комнаты на диване Лежит человек без пиджака. Увидев меня, он восклицает. Батюшки мои, господин Голуб, мамочка, подай ему стул. Тут у меня вся злость прошла. Это был мой старый знакомый аферист Плихта, специалист по лотерейным билетам. За ним числилось не меньше десяти отсидок. Здорово, Плихта, говорю, ты что, бросил уже лотереи? Бросил, говорит Плихта, садясь на диване. В таком деле вечно надо быть на ногах. А я уже не мальчик. Пятьдесят два года, хочется отдохнуть. Без конца шататься по домам, это уже не для меня. Поэтому ты взялся за брачные аферы, старый мошенник. Плихта вздохнул. Господин Голуб, ну надо же человеку чем-то жить. Видели, когда я в последний раз сидел в кутузке, у меня испортились зубы. Я думаю, это от чечевичной похлебки. Пришлось вставить золотые. Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, я пополнил. С такими данными волей-неволей пришлось взяться за брачные дела. А где деньги, прервал я? У меня в блокноте записаны все твои аферы. Их одиннадцать, на общую сумму двести шестнадцать тысяч крон. Где они? Ах, господин Голуб, отвечает Плихта, здесь все имущество принадлежит жене, дело есть дело. Мое только то, что при мне 650 крон, золотые часы и золотые зубы. Мамочка, я поеду с господином Голубом в Прагу. Но зубы я вставил в рассрочку и должен еще заплатить за них 300 крон. Эту сумму я себе оставлю. А 150 крон ты должен портному, напомнила мамочка. Правильно. — Господин Голуб, я превыше всего ставлю порядочность и аккуратность. Порядочность необходима при каждой сделке. Эти качества всегда написаны у человека на лице, верно? У кого нет долгов, тот смело глядит всем в глаза. Без этого нельзя вести дела. Мамочка, обмахни щеткой мое пальто, чтобы я не осрамил тебя в Праге. — Так поехали, господин Голуб. Плихте дали всего пять месяцев, потому что все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что прощают его. Через полгода я снова услышал о двух брачных аферах. Опять Плихта подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пордубице, там как раз орудовал один багажник, знаете, вор, что крадет чемоданы на перроне. Недалеко от Пордубица жила на даче моя семья. Я взял для детей гостинцев в чемоданчик и отправился на вокзал. По привычке я прошел через весь поезд. Гляжу, в одном купе сидит Плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов. Плихта! Опять обещаешь жениться лихта покраснел и, торопливо объяснив спутнице, что ему нужно поговорить со мной по торговому делу, вышел в коридор и сказал мне с укором, — Господин Голуб, ну зачем же так при посторонних? Достаточно кивка, и я сразу выйду к вам. По какому делу вы хотите меня притянуть? — Опять нам заявили о двух брачных аферах, — говорю я. Но сейчас я занят, так что сдам тебя полицейскому посту в Пордубице. — Пожалуйста, не делайте этого, господин Голуб. Я привык к вам, да и вы меня знаете. Уж лучше я пойду с вами. Прошу вас, господин Голуб, ради старого знакомства. Никак не выходит, говорю я. Я должен заехать к своим. Это в часе езды отсюда. Куда же мне девать тебя на это время? А я поеду с вами, господин Голуб. По крайней мере, вам не будет скучно. И он поехал со мной. Когда мы вышли за город, он говорит... Дайте-ка ваш чемоданчик, господин Голуб, я его понесу. И знаете что? Я пожилой человек. Когда вы на людях говорите мне «ты», странно это производит впечатление. Ну, я представил его жене и своячнице как старого знакомого. Слушайте, что вышло. Свояченица моей 25 лет, она очень недурна собой. Плихта с ней мило так и солидно побеседовал, а детям дал по конфетке. После кофе он предложил погулять с барышней и детьми и подмигнул мне, мол, мы мужчины понимаем друг друга, у вас с женой есть о чем поговорить. Вот какой это был деликатный человек. Когда они через час вернулись, дети держали Плихту за руки, свояченица раскраснелась как пион и на прощание долго жала ему руку. — Слушай, Плихта, — сказал я, когда мы вышли из дома, с чего я тебе вздумалась кружить голову нашей Манечки? — А привычка, — ответил Плихта немного грустно. — Господин Голубь, я тут ни при чем, все дело в золотых зубах. У меня от них одни неприятности, честное слово. Я женщинам никогда не говорю о любви, в моем возрасте это не подобает. Но именно поэтому они и клюют. Иногда мне кажется, что у них нет настоящих чувств, а одна лишь корысть, потому что у меня внешность обеспеченного человека. Когда мы пришли на вокзал в Пордубице, я говорю ему, ну, Плихта, придется все-таки сдать тебя здешней полиции. Мне тут нужно заняться расследованием одной кражи. Господин Голуб, стал он упрашивать, оставьте меня пока на вокзале в ресторане. Я закажу чай и почитаю газеты. Вот вам все мои деньги, четырнадцать тысяч с лишним. Без денег я не убегу, мне нечем расплатиться с кельнером. Оставил я его в ресторане, а сам пошел по делам. Через час заглядываю в окно, сидит на том же месте, нацепив золотое пенсне и читает газеты. Еще через полчаса я покончил с делами, захожу за ним, вижу, он уже за соседним столиком. В обществе какой-то обрюзгшей блондинки с достоинством отчитывает Кельнера за то, что тот подал ей кофе с пенками. Увидев меня, он распрощался с дамочкой и подошел ко мне. Господин Голуб, не могли бы вы забрать меня через недельку? Как раз работа подвернулась. Очень богатая дама, спрашиваю. Плихта даже рукой махнул. У нее фабрика прошептал он, и ей нужен опытный человек, который бы мог помочь ей советом. Сейчас она как раз собирается купить новое оборудование. Ага. Пойдем. Я тебя представлю. Подхожу к этой дамочке. Здорово, говорю, Лойзечка. Все еще ловишь пожилых мужчин? Блондинка покраснела до корней волос и говорит, батюшки мой господин Голуб, я не знала, что это ваш знакомый. Ну так убирайся по добру, по здорову. Господин советник юстиции Дундер давно интересует с тобой. Он, видишь ли, называет твои проделки мошенничеством. Плихта был просто убит горем. Господин Голуб. Но ну, никогда бы не подумал, что эта дамочка тоже аферистка. Да, отвечает да еще легкого поведения представь себе. Она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж. Ах! Какая низость! Плихта даже побледнел. Какая низость! Ну, можно ли после этого верить женщинам, господин Голуб? Это же переходит всякие границы. Всю дорогу Плихта чистил эту дамочку, и я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования. В Праге, когда мы вышли из вагона, Плихта говорит. Господин Голуб, я знаю, что на этот раз получу семь месяцев, а я, видите ли, очень недолюбливаю тюремную кормежку. Мне бы хотелось в последний раз прилично поесть. Четырнадцать тысяч, что вы у меня взяли, это весь мой доход от последнего дела. Могу я позволить себе хотя бы поужинать? Кроме того, мне хотелось бы отблагодарить вас за гостеприимство. Мы вместе пошли с ним в один из лучших трактиров. прихто заказал себе розбив и выпил пять кружек пива а я заплатил из его кошелька после того, как он трижды проверил, не обманул ли нас кельнер. Ну, а теперь в полицию, говорю я. Одну минуточку, господин Голуб, говорит он. В последнем деле у меня были большие накладные расходы. Четыре поездки туда и обратно по 48 крон за билет, 384 кроны. Он нацепил пенсны и подсчитал на клачке бумажки. Потом питание, примерно по 30 крон в день. Я должен хорошо питаться, господин Голуб, это тоже издержки Гишерта. Итого 120 крон. Букет, что я преподнес барышне, стоит 35 крон, это долг вежливости. Обручальное кольцо, 240 крон, оно было позолоченное, господин Голуб, не будь я порядочный человек, я бы сказал, что оно золотое, и посчитал бы за него 600 крон. Кроме того... Я купил ей торт за 30 крон, дали 5 писем по кроне за марку и объявление в газете, по которому я с ней познакомился, 18 крон. Общий итог стал быть 832 кроны. Эту сумму вы, пожалуйста, вычтите из отобранных у меня денег. Я эти 832 кроны пока оставлю у вас. Я люблю порядок, господин Голуб. Накладные расходы должны быть покрыты. Ну вот. А теперь... Пошли. Уже в коридоре полицейского управления Плихтов вспомнил еще один расход. Господин Голуб, я этой барышне подарил флакон духов. Заприходуйте мне, пожалуйста, еще двадцать крон. Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в кутузку.